Третья. Учитывая важность того, чем занимаются федеральные судьи, споры, часто вспыхивающие вокруг них, и склонность к насилию многих людей, с которыми им приходится иметь дело, остается удивляться, что за всю историю страны убили только четверых действующих федеральных судей. Недавно к ним прибавился пятый, достопочтенный Раймонд Фоссет. Его тело нашли в подвале домика на берегу озера, который он построил для проведения выходных. В понедельник утром его хватились в суде, сотрудники канцелярии забеспокоились и обратились в ФБР. Агенты приступили к работе и нашли место совершения преступления. Домик находился в лесистой юго-западной части Виргинии, на склоне горы, у чистого озерца, называемого местными жителями Хиггинс. На большинстве дорожных карт этого озера не найти. Ни признаков взлома, ни следов драки или борьбы. Только два мертвых тела с простреленными головами до да пустой стальной сейф в подвале. Судья Фосет лежал рядом с сейфом с двумя дырками в затылке, в большой луже засохшей крови. Явная казнь. Первый же судмедэксперт определил, что смерть наступила как минимум два дня назад. Согласно показаниям одного из сотрудников, он покинул свой кабинет примерно в три часа по полудни в пятницу, сказав, что поедет прямиком к себе на озеро, чтобы весь уикенд упорно там трудиться. Второе тело принадлежало Наоми Клэри, 34-летней разведенной матери двоих детей, недавно принятой судьей Фоссетом на должность секретарши. 66-летний судья, отец пяти взрослых детей. Разведен не был. Они с Миссис Фосет уже несколько лет жили в Рось, но время от времени, уступая требованиям приличий, появлялись вместе в Руаноке. Все знали, что они разошлись, а поскольку он был в городе видной персоной, о них много судачили. Оба признавались детям и друзьям, что попросту не испытывают желания разводиться. У миссис Фосет были деньги, у судьи Фоссета положение. Оба казались более или менее довольными жизнью и обещали друг другу не заводить связей на стороне. Развестись они решили только в случае, если у одного из них кто-то появится. Судья, очевидно, нашел женщину по своему вкусу. Почти сразу после зачисления миссис Клэрри в штат по суду поползли слухи, что судья снова взялся за свое. Некоторые из его подчиненных знали, как легко он спускает штаны. Тело обнаженной Наоми нашли на диване, рядом с местом убийства судьи. Лодыжки ее были крепко стянуты серебряной клейкой лентой для труб. Она лежала на спине с заведенными назад и перехваченными той же лентой руками. Ей тоже дважды выстрелили в голову, но не в затылок, а в лоб. Тело было усеяно мелкими ожогами. После нескольких часов споров и анализа следователи пришли к общему мнению – Ее, видимо, пытались, чтобы заставить Фоссетта отпереть сейф. Похоже, это сработало. Сейф оставили открытым и совершенно пустым, без единого клочка бумаги. Грабитель очистил его, после чего пристрелил обоих. Судья Фосет был сыном строителя, специализировавшегося на несущих конструкциях домов, и в детстве не выпускал из рук молоток. Он всегда что-то строил. То крыльцо, то веранду, то складской навес. Когда его дети были маленькими, а брак счастливым, он выпотрошил и полностью обновил старый величественный особняк в центре Роанока, выступив генеральным подрядчиком и проведя множество выходных на строительной лестнице. Годы спустя он реставрировал квартиру на верхнем этаже многоквартирного здания, превратив ее в свое любовное гнездышко, а потом в жилище. Работа в поте лица, молотком и пилой была для него терапией, умственным и физическим бегством от профессиональной деятельности, полной стрессов. Он сам спроектировал свою А-образную хижину на озере и четыре года строил ее практически самостоятельно. В подвале, где он погиб, целую стену занимали полки из кедра, забитые толстыми томами по юриспруденции. Правда, посередине этой стены была потайная дверь. За раздвижными полками скрывался сейф. Прежде чем выпотрошить его, откатили от стены фута натри. Сейф из стали и свинца стоял на четырех пятидюймовых колесах. Это изделие компании «Вулкан Сейф» из Киноши, штат Висконсин, судья фосет приобрел по интернету. Согласно описаниям производителя, сейф имел высоту 46 дюймов, ширину 36 дюймов, глубину 40 дюймов. Объем хранения равнялся 9 кубическим футам. Сейф весил 510 фунтов и стоил 2100 долларов. При герметизации он был огне- и водоустойчив, предполагалось, что его невозможно вскрыть. Чтобы отворить дверцу, следовало ввести на передней панели шестизначный код. ФБР столкнулась с загадкой. Зачем федеральному судье с заработком 174 тысячи в год такое надежное и тщательно спрятанное вместилище для ценностей? К моменту смерти у судьи Фоссета было 15 тысяч долларов на текущем счете, 60 тысяч на депозитном сертификате с доходностью менее 1% в год, 31 тысяча в фонде облигаций и портфель акций с изначальной стоимостью 47 тысяч долларов, последние 10 лет неуклонно дешевевший. Он откладывал средства на старость по плану 401к и располагал стандартным пакетом льгот, предназначенных для высших государственных чиновников. Долгов у него практически не имелось, состояние дел было самым благоприятным. Главной его гарантией являлась должность. Конституция позволяла занимать ее пожизненно, и прекращение выплат заработной платы не предвиделось. Семья миссис Фоссет владела солидным акционерным банковским капиталом, но судья не имел к нему отношения. После того, как супруги разошлись, у него тем более не могло быть на него никаких видов. Вывод – судья был обеспечен, но далеко не богат. «Зачем такому сейф за потайной дверью? Для каких таких сокровищ он предназначался?» «Что хранилось в сейфе?» «Или, если без обиняков, за что убили судью?» Из бесед с родственниками и друзьями выяснилось, что он не имел дорогостоящих привычек, не коллекционировал ни золотых монет, ни редких бриллиантов, ничего-либо еще, что требовалось спрятать от чужих глаз. За исключением впечатляющего собрания бейсбольных карточек, оставшегося с детских лет, ничто не свидетельствовало об интересе судьи к коллекционированию. Его домик таился в такой глуши, что наткнуться на него случайно было практически невозможно. Ни с веранды вокруг домика, ни откуда-либо еще поблизости нельзя было увидеть ровным счетом ничего. Ни людей, ни машин, ни каких-то построек или лодки. Полное уединение. В подвале у судьи хранились каяк и каноэ. Было известно, что он проводит долгие часы на озере за ловлей рыбы, чтением и курением сигар. Не отшельник и не пугливый дикарь. Просто серьезный, спокойный человек, склонный к раздумиям. ФБР нехотя признала, что свидетелей не найдется. Ведь вокруг намного миль не было ни одной живой души. Домик был идеальным местом, чтобы совершить убийство и успеть скрыться, прежде чем о содеянном станет известно. Явившись туда, сыщики сразу поняли, что у преступника серьезная фора. Дальше стало и того хуже. Никаких отпечатков пальцев, следов обуви и покрышек, волокон, волосков или волосяных фолликул. Ничего, что могло бы послужить ключом. Естественно, ни охранных систем, ни камер наблюдения. Зачем? Ближайший полицейский находился в получасе езды. Даже если предположить, что он отыскал бы это место, то что бы стал здесь делать? Даже самого тупоголового грабителя давно бы и след простыл. Три дня сыщики обследовали каждый дюйм в самом домике и на четырех акрах вокруг. Но так ничего и не нашли. Осмотрительность и методичность убийцы дополнительно портили бригаде настроение. Тут действовал настоящий талант, дарование, не оставившее зацепок. С чего же начать? Вашингтон уже проявлял нетерпение. Директор ФБР собирал группу специалистов отряд особого назначения, который должен был нагрянуть в Руанок и проникнуть в тайну этого преступления. Как и следовало ожидать, Жестокое убийство судьи Прелюбодея и его молодой подруги стало подарком для прессы, особенно для таблоидов. На похоронах Наоми Клэри через три дня после обнаружения тела полиции Роанока пришлось выставить многослойное ограждение, чтобы не пустить на кладбище репортеров и любопытных. На следующий день, когда в переполненной епископальной церкви служили за упокойную службу по Раймонду Фоссету, В воздухе баражировал вертолет прессы, заглушавший орган. Начальник полиции, старый друг судьи, был вынужден поднять свой вертолет и прогнать чужака. Миссис Фоссет с каменным лицом стояла в переднем ряду вместе с детьми и внуками, не пролив ни слезинки и ни разу не взглянув на гроб. О судье наговорили много добрых слов, но некоторые, особенно мужчины, не могли не задаться вопросом. Чем этот старый повеса привлек молодую любовницу? Когда убитых предали земле, внимание тут же опять перенеслось на расследование. ФБР упорно помалкивало, потому в основном, что сказать было совершенно нечего. Прошла уже неделя после обнаружения трупов, а довольствоваться приходилось одним — баллистической экспертизой. Четыре пули с полыми наконечниками были выпущены из пистолета калибра 0,38, одного из многих миллионов на улицах американских городов и, к тому же, теперь, вероятно, лежавшего на дне одного из озер в горах Западной Виргинии. Пришлось анализировать побочные мотивы. В 1979 году судья Джон Вуд был застрелен перед своим домом в Сан-Антонио. Исполнителем оказался наемный убийца, нанятый могущественным наркоторговцем, которому судья Вуд должен был вот-вот вынести приговор. Судья ненавидел наркоторговлю и тех, кто ею занимался. Недаром его прозвали Джон Максимум. Мотив был очевиден. В Руаноке ФБР изучило все дела, как уголовные, так и гражданские, находившиеся на рассмотрении у судьи Фоссета, И составило список потенциальных подозреваемых наркоторговцев от первого до последнего. В 1988 году был застрелен в своем саду в Пеломе, штат Нью-Йорк, судья Ричард Даронко. Убийцей оказался разгневанный отец женщины, недавно проигравшей дело, рассматривавшееся этим судьей. Убив судью, отец осужденный застрелился. В Руаноке агенты ФБР тщательно изучали все дела судьи Фоссета и допрашивали его сотрудников. В федеральных судах никогда не обходится без склочных дел и странных требований, поэтому постепенно составился некий список, имен, но нереальных подозреваемых. В 1989 году в своем доме в Маунтинбрук штат Алабама, погиб судья Роберт Смит Венс, вскрывший посылку с бомбой. Убийца был найден и приговорен к смертной казни, но его мотивы так и остались неясны. Обвинение утверждало, что его взбесило одно из решений судьи Венса. В Руаноке агенты опросили сотни адвокатов, ведших дела, которые судья Фосет рассматривал в тот момент или в недавнем прошлом. У любого адвоката есть сумасшедшие или мстительные клиенты, и кое-кто из них представал перед судьей Фосетом. Их нашли, допросили, и сочли невызывающими подозрений. В январе 2011 года, за месяц до убийства Фоссета, вблизи Тусона, погиб от огнестрельных ранений судья Джон Ролл. Это было то самое массовое убийство, в котором угодила под пули член Конгресса США Габриэль Гиффордс. Судья Ролл оказался в неудачном месте в неудачное время, но мишенью не был, Его смерть агентом ФБР в Руаноке ничем не помогла. С каждым днем след остывал все больше. Без свидетелей, вещественных доказательств с места преступления, при отсутствии оплошностей со стороны убийцы, с кучей бесполезной информации и всего горсткой подозреваемых, накопанных из досье судопроизводства, следствие то и дело утыкалось в тупик». Обещание 100-тысячного вознаграждения не вызвало всплеска звонков по горячим линиям ФБР.